Глава двадцать третья Чёрно-белые расцветки говорили об одном. Я переутомился. Даже пошатывать начало. Сообразившая девушка дёрнула меня в сторону и очень вовремя. Из двери местной гостиницы, или как она тут называется, хлынула река игроков, затоптали бы честное слово. — Куда это они? Что за праздник? — спросил я, рассматривая поток камуфляжа вперемешку с крутыми пушками катерина хихикнула в избеам придурки каких поискать знаешь где мы оповещение системы пришло сразу стабильный кластер ранум дальше пошли писюльки про дуэли и всякой бла-бла-бла видимо стандартные надо передохнуть выждав промежуток между волнами игроков перескочил на другую сторону пошли вон забегаловка». личный чат катерина Ранум — это стаб владык стикса. А ты только что натравил на них адского скреббера. Инокий, подумаешь, они вроде его лутят или крафтят. Плевать, играют, в общем. Очень удобно. Можно ходить себе спокойно и беззвучно общаться. Правда, к такому нужно привыкать. Катерина. Задротский клан. Они не просто играют, а зарабатывают. И неплохо так. В реале можно отдыхать. Местное кафе мало чем отличалось от админа в Мире, видимо, лепят под копирку. За стойкой скучал бармен со звучным именем Пуританин. При нашем появлении оживился. О, а чего это вы? Все вроде на скреберы побежали. Кто охотится, кто просто поглазеть. Мало ли выпадет чего. Болтал и тер бокал. Тем временем с улицы донеслись грохот и стрельба. Отдельные апартаменты есть. Его вопросы я проигнорировал. «А как же! Горошина! И можете столоваться хоть до завтрашнего дня!» Пуританин и не думал обижаться. Пирожные, сладкий морс и много мяса. Последнее я заказал чисто для себя. Со слов Катерины не надо никаких пилюль. Хорошее питание, час-полтора отдыха и силы восстановятся. Да уж, не стикс. Поглощает цифрового барашка, вкусного, кстати. Я разбирал корреспонденцию коей накопилось немало. В основном дядька Игнат с отчетами. Поначалу я даже читал. Фундамент городской стены. Сумма. Фундамент думы. Сумма. Надо же, они городскую думу строят. И кто же там будет заседать? Дальше шли казармы, рыночная площадь. Последняя была подчеркнута. Должна быть важная деталь. И много чего еще, объединяемое одной проблемой. «Нужны деньги!» Бросил письма от старосты, перешел на сурового. Как выяснилось, это начальник городской охранки. Напомнило что-то из далекого прошлого. А главное, сам факт. Когда его успели назначить? И кто? С этим потом разберемся. Владелец непростого имени прислал мне рекомендации и просьбу повлиять на городского казначея. Я даже не знал, удивляться мне или ругаться... По сути, в основанном мною граде происходили интересные вещи. Непонятно, кем назначенный Суровый, которого я прозвал Суворовым, настоятельно рекомендовал увеличить штат своей охранки с двух десятков до пяти. И это только на начальном этапе. Город растет, уважаемый глава. А прохиндей Искряга, коим является городской казначей Козьма, назначенный на должность по недосмотру, заявляет, что денег в казне нет и не предвидится. И если Суворов хочет нанять солдат, то может сделать это за свой счет». «Неслыханно!» — мой военачальник ругался. Казначей, кстати, от него тоже приходили отчеты, противоречил сам себе. В последнем письме он жаловался на мизерные поступления в казну. За последние два дня — триста восемь споранов и шесть горошин. «Мы так скоро по миру пойдем, уважаемый глава!» «Откуда деньги?» Не поленился, прочитал приложенные документы. Основные статьи дохода, рынок и полевая кухня. Какие-то копейки с аукциона. Городу, если его можно так назвать, всего второй день, а меня уже душат чиновники. Возникает законный вопрос. А мне оно надо? Нет, бросать все на самотек я не буду. В душе где-то очень глубоко зашевелился червячок собственника. Мое как-никак. А поэтому надо найти специально обученного человека — Бес хотел поиграться. «Вот и пусть ищет», — что и написал ему в чате. Рыжий бес. «Какой еще управленец? Да чум, чем, босс?» Катька ела пирожное и чему-то улыбалась. Видимо, чат или форум. «А что можно сделать с этим?» Посреди комнаты материализовалось здоровенное красное яйцо. Девушка хихикнула, а здание трехануло да так, что за дверью послышался звон бьющегося стекла. Похоже, развоевались не на шутку. «До твоего появления ничего нельзя было. Да и не достать такое сокровище. А сейчас можно сделать пета». Я сделал скрин и отправил бесу, не представляя, как можно вырастить такого урода. На одной кормежке разоришься. «Рыжий бес. Что это? А кому он вообще нужен? В смысле, вырастет здоровенный паук? И чего с ним делать? Зараженных пугать?» – не недумевал я. «Рыжий бес». Это ты из гнезда стащил? Охренеть! Смеешься? Девушка аж рот от удивления открыла. Ах да, ты же не от мира сего. Простительно, снисходительно продолжила она. Рыжий бес. На ауке не нашел, не было никогда. Зато есть в бестиарии. И это имба, босс. Нет ничего круче адского скреббера. С таким петом зараженные не страшны. Можно и в пекло сунуться, продолжала свое Катька. Я не стал объяснять, что рисованное пекло мне не интересно. А что если продать? Катерина посмотрела на меня с интересом. Я думал, вы сами выращивать будете. Без высиживает, а ты добываешь? Девушка заразительно рассмеялась. Нет уж, это точно не мое. И так вязнуть начал. Пока обсуждали пета, пришло еще несколько отчетов. «Ты как, со мной или тут останешься?» — спросил я у Катьки, предварительно проверив свои решеточки. «Можно прыгать и даже с грузом. А там уже решим, как продавать и кому». «С тобой. Нельзя вас одних оставлять. К тому же наш новый друг жаждет вернуть ребеночка». «Это который?» — не понял я. Ответом послужил треск потолка. Гигантская паучья лапа разнесла наш стол в дребезги. Катька занялась тем, что обычно делают порядочные дамы в стрессовых ситуациях то есть начала визжать, хорошо хоть быстро успокоилась. Стрельба, грохот взрывов, треск перекрытий. Неожиданно яйцо покатилось в сторону родителя, да шустро так, будто намагниченное. «Нет уж, не для того я тебя стырил, столько сил потратил». Спрятав его в пространственный карман, перекатами ушел к девушке, хватаю за руку и под аккомпанемент недовольного верещания портуюсь в админа.